Глава 39, в которой герой знакомится с опасностями самостоятельного плавания. «Светлая идея плыть прямо домой родилась не в моей голове», — Скидина надоумил. Да «В твоем поместье, Ульф, отличная бухта», — сказал он, — «и корабельный сарай есть. Так зачем же нам в Роскиле вместе с Конунгом плыть?» Верно Дрэнк мысль поддержал Свартхевди. Дойдем быстро, обгоним новость о возвращении Рагнара. Вот это будет удача. А что в том хорошего, простодушно спросил Хагстейн Хогспет, очень удачно опередив меня. Удачно, потому что нехорошо, когда Хевдинг не понимает элементарных вещей и заявляет об этом вслух. А то тупая и голова, что когда узнают, Рагнар с добычей вернулся, так цена на серебро в раз упадет пояснил земляку Гуннар Гагара. «Я поддерживаю слово Скиди». Собственно, вся моя команда была «за». Только у меня были смутные сомнения. Наш кнор под завязку набитой ценностями был в полной безопасности, пока плыл с Армар... армадой Рагнара. Однако в одиночку становился лакомой добычей для любого морского хищника. «Конечно, мы все парни крутые, да только мало нас. Мы с медвежонком, три нарега Два англичанина с арабом Юсуфом, Ове, хотя нет, Ове не в счет, он рулить будет. Еще Скиди, он уже вполне приличный боец, но вихарек с луком, еще половинка боевой единицы. Отец Бернар, это драться не будет, хотя наверняка умеет, но будем считать его еще за половинку. Итого 10 боевых рыл, а в среднестатистической разбойничей дружине не меньше полусотни. И время сейчас нехорошее. Весна. Голодные морские волки выходят на промысел. А стоит взглянуть на наш кнор, и сразу видно. Не порожняком идет. Вон осадка какая. Я поделился сомнениями с обществом. Общество задумалось, но ненадолго. Мы же вокруг Селунда пойдем, сказал Свартхевди. С Селунда все хорошие воины с Рагнаром пошли. Да и знают нас здесь. Не тронут. Убедил. Решено, заявил я, домой идем морем. Ох, блин, не зря я сомневался. Только-только рассеялся утренний туман, прямо по курсу Дракар. Черт, селон с Селандом, но по ту сторону пролива, скона, и там селанцев тоже знают. Но как бы это поделекать не выразиться? С не совсем хорошей стороны. Причина понятна: именно в Скона ходят по льду за Зипунами, селанские. Казаки. Именно в сконы мы ходили зарабатывать зло, вместе с каменным волком и обиженной вдовушкой. Долг, как говорится, платежом. «Правее на камне», — мрачно спросил меня Увы Толстый. «Вот ведь жизнь у человека. Третий корабль за сезон». Я задумался. Выброситься на скалы Селунда мысль, к сожалению, здравая. Есть шанс, что парни на дракаре за нами не сунутся. Есть шанс, что кто-то выплывет. Да и добро потом можно будет достать, если удастся утопить кнур правильно. Только вряд ли. Вон прибой какой. И воды здесь для нашего кормчего новые. Так, это я бы Арабель забыл. Мы-то воины. Нам ли смерти бояться? Осознательно топить беременную женщину? Нет, я так не могу. Значит что? Значит будем драться. За одного битого трех небитых дают, а мы уж такие битые. Будем считать, каждый на пятерых сконцев потянет, а медвежонок вообще на десятерых. На дракаре нас заметили, оживились. Прямо держи, велел Яови, и повернулся к медвежонку, разглядывавшему опасный кораблик. Можешь сказать, кто это? Вдруг, друзья или родичи? Тогда глядишь обойдется. Не обошлось. Это корабль Торкеля Ярла, мрачно произнес медвежонок. Он тоже прикинул наши шансы на успех и понимал. Нет никаких шансов. Тридцати двухвесельный дракар это значит в команде 70-80 головорезов, задавят одной только массой. Торкель Ярл, напряг я память. Ты его знаешь? Ты тоже буркнул медвежонок. Ему Хавгрим палеца служит. Вспомнил. Тот самый Ярл, с которым мы общались в поместье полюбившейся каменному волку в довушке. Вот уж у кого нет никаких оснований нас любить. Зря тебя не послушали, пробормотал мой побратим. Ты чуял беду, а я не послушал. Пустое, бодренько произнес я. В Алхале на Перу встретимся. Это да, вздохнул медвежонок. А как бы матушка с сестренкой порадовались нашей добыче. Дракар недружественного ярла разворачивался локастой морды к нам. Я ощутил знакомое спокойствие и улыбнулся. Может, все же выкрутимся, бывало и похуже. Брони надеть! Рявкнул я. Вихарек, белый щит на мачту. Ови, держи на вражей дракар. Арабель, отец Бернар, в трюм. Ох, и драка будет. Не завидую тому, кто палубу отмывать будет. Хотя я бы с ним поменялся. Я стою на носу, как и подобает вождю в отличной броне, унаследованной от покойного сарацина сверкающем шлеме. Слева Свардхёвди. Он больше не лопает свое мухоморье зелье, хотя и носит на всякий случай. Научился звереть и так, в процессе кровопролития. Но пока он еще не оборотился. Обычный человек. Со швырьковым копьем в руке. Ждет подходящего момента. Справа сопит хакстайн Со щитом и здоровенным копьем, давшим ему прозвище. «Меня прикрывает, так положено, ведь я вождь!» Слева от нашей носовой фигуры англичане, с луками наготове. Не стреляют, хотя дистанция уже позволяет. Смысл? Над высокими бортами только щиты до головы торчат, и копья щитятся. Дракар идет на нас, скаля белые драконьи зубы, из рыбьей кости. Тремя метрами ниже такие же белые усыпены. Мерно обманчиво, лениво вспахивают воду весла. Не торопятся торкильяру. Куда мы денемся? Тем более белый щит подняли. Эй, волчок мой белый, где ты? Чует сердце. Сегодня ты мне, ой, как понадобишься. Дистанция метров двести. Ух, не торопятся с конца поднимать белый щит. Или не собираются. Дистанция 150 метров. С конца смотрят на нас поверх щитов. Только глаза и видны. Ух, не миновать нам драки. Дистанция 60 метров. С каждым взмахом весел расстояние между нами сокращается метров на пять. конца не слишком торопятся. Поляна накрыта. Добро пожаловать на пир. Моя маленькая команда идет, ждет команды, к бою. Я медлю, очень не хочется умирать. Топот ног за спиной, и жуткий рев берсерка оглушает меня. Свардхёвди не выдержал. Или наоборот, дождался дистанции эффективно броска и с разбега. Копье не стрела. С 50 метров копье медвежонка уверенно пробивает щит. Взять первую кровь – это хороший знак. Вестник смерти. Полутораметровое копье с узким каменным жалом летит над стылой водой.